Глава двадцать третья. Мария Чайковская. Люблю. «Я знаю, как решить проблему с твоей мамой», — сказал Никита за завтраком. «И как?» Даша сонно наблюдала за тем, как парень выкладывает на тарелку поджаренную сосиску, яичницу, фасоль, помидор и зелень. «Нужно выдать ее замуж», — просиял он, вытерев руки о фартук, и поставил перед ней блюдо. Чтобы она просто переключилась на этого несчастного? Кого же мне нужно так ненавидеть, чтобы отдать его ей на съедение? Сильный мужчина вряд ли станет терпеть такую. Нужен тот, кто нуждается в наставнице, эдакий профессиональный терпила. Тот, кто будет терпеть с удовольствием, и еще спасибо скажет. Тот, кто ненавидит сам принимать решения и нести ответственность. Слабака она переварит быстрее, чем я этот завтрак. Что? Плахов склонился над столом. «Что ты так смотришь в тарелку?» «Боюсь, что я все не съем. Это здоровенная мужская порция». Даша зевнула. «А еще удивляюсь, что ты, оказывается, умеешь столько всего готовить и скрывал от меня эту способность». «Я тоже удивляюсь, что ты сегодня проспала, а теперь сидишь тут с отпечатком подушки на лице и умудряешься при этом хорошо выглядеть». Он и сам смутился своего комплимента. Поймав ее взгляд, Никита прочистил горло и бросился к плите наливать кофе. «Ешь давай, а то опоздаем». «Спасибо. Пару недель назад я была монашкой с походкой гусара». «Прогресс радует», — усмехнулся он. Поставил перед ней кофе и сам сел напротив. «А значит, конечная цель — найти тебе мужика не за горами». «Да». Словно пытаясь прочесть эмоции в его взгляде, кивнула девушка. «Так, значит, ты не пошел за машиной?» «Решил потратить время у плиты. Надеюсь, это того стоило?» Тоже всматриваясь ей в лицо, ответил Никита. «Вызовем такси». «О, это вкусно!» Попробовав немного фасоли с кусочком сосиски, заметила Даша. «Очень даже!» «В части нередко приходится готовить». «Ну, точно же!» – припомнила она. «Но в тот раз я бы без рецепта не справился». «Рада, что помогла». «Да. Вчера вечером общаться им было значительно легче. Сегодня между ними словно опять стояла стена. Зато Плахов с удовольствием наблюдал, как она ест то, что он приготовил, и его пульс от волнения сходил с ума. «Вызвал такси. Через три минуты подъедет», — предупредил Никита, когда они, покончив завтраком, стали собираться выходить. «Хорошо», — сказала Даша, и бросилась одеваться. У нее все валилось из рук. «Подожду на улице», – усмехнулся парень, глядя, как она носится по комнате, не зная, за что хвататься. Девушка была готова уже через пять минут, что было ее личным рекордом с тех пор, как она стала пользоваться косметикой перед выходом из дома. Никита не мог этого не отметить. Дождавшись, когда Даша спустится по ступеням, он решил поделиться своим наблюдением. «Такси уже ждет. Слушай внимательно. Возле двери своей фирмы стоит твой озеленитель. Сейчас мы пройдем к машине, и ты сделаешь вид, что не заметила его. Поняла? Она округлила глаза и стала растерянно хватать ртом воздух. Разволновалась. А если окликнет тебя, прикинься, будто его не узнала. Х хорошо. Идем. Быстро. Никита кивнул в сторону ожидающего такси. Надо отдать Даше должное. Когда они вырулили из-за угла, у нее получилось сделать вид, будто она занята своими мыслями. Девушка расправила плечи и плавно покачивала бедрами при ходьбе, а легкая полуулыбка придавала загадочности ее лицу. Дарья! раздалось слева. Если честно, Никита не ожидал этого, надеялся, что этому придурку не придет в голову орать на всю улицу. Даша! повторил он. М -м. Обернулась она уже возле такси. Слегка нахмурилась, словно пытаясь вспомнить, где могла видеть этого человека, а затем просияла. «А, привет!» И тут же будто потеряла к нему интерес. Никита открыл для нее дверцу автомобиля. Но этот чертов ландшафтный идиот уже успел подбежать к ним. «Даша! Здравствуйте!» Расплылся в улыбке он. «Господин костюмчик, мать его!» «На брюках стрелочки, туфли начищены, словно унитаз блестят. Аж слепит». «Антон, верно?» Девушка задержалась возле машины. «Роман!» Растерянно пролепетал тот. «Ах, да, точно!» Рассмеялась Даша. «Простите, столько дел, я немного схожу с ума. Ваша фирма соседствует с моим будущим кафе, так?» «Да, да!» Неприятно было признавать, но этот роман буквально пожирал ее взглядом. «Я думал, может...» «Напишите мне, хорошо?» Вежливо бросила она, посмотрев на экран своего смартфона. «Опаздываю на деловую встречу!» Махнула рукой, словно в снисходительной королевской манере, и села в такси. «Да, без проблем!» – пробормотал костюмчик. «Привет!» – ухмыльнулся ему Никита и сел на заднее сиденье машины с другой стороны, хотя изначально собирался ехать рядом с водителем. Надо было видеть его лицо. Он провожал автомобиль растерянным взглядом, позабыв о стаканчике кофе в своей руке и, вероятно, даже о списке дел на день. Плахов уверен был – Именно об этой мимолетной встрече тот и будет думать до вечера. «Почему он вечно в костюме?» – спросил Никита задумчиво. «Разве ландшафтные дизайнеры или архитекторы, или как их там, разве они не выезжают на объект, чтобы покопаться в земле?» «Ты видел?» – Даша подергала его за рукав. «Видел его лицо?» Она радостно прижалась к плечу Плахова. А, это было потрясающе! Как думаешь, теперь он обратил на меня внимание?» Ее восторг опустил Никиту на землю. Он почувствовал неприятное жжение в желудке. «Теперь этот парень у тебя на крючке», – выдавил он. «Ты чего такой хмурый?» – поинтересовался у него Илья, когда они после развода караулов поднялись наверх, в столовую части. «Не выспался?» «Отстань», – прорычал Никита. «Ого!» – усмехнулся тот. «Просто не докапывайся, ладно?» «Все в порядке?» Заметив, как Плахов чуть не взорвался, решил уточнить царев. Никита уже несколько месяцев как вышел с больничного, а к нему все еще пристальное внимание со всех сторон. Нужно было как-то пытаться сдерживать свой гнев. «Все прекрасно», – рассеянно ответил он. Осталось отогнать подальше мысли о том, что какой-то козел мог всерьез заинтересоваться Дашей. Жаль, придется целые сутки тусоваться на смене. С ума сойдешь, гадая, как там она одна, И не успеет ли этим воспользоваться этот прилизанный Кен в дизайнерском костюме? Впервые Плахов ненавидел себя за создание плана, который так безупречно сработал. «Выпей кофе». Артем понимающе похлопал его по плечу. «Наверное, утомился за ночь». «Это кто-то из фавориток или новая подружка?» Не отставал Илья, продолжая поддевать. «Я еще помню, как в прошлом году ты встречался сразу с двумя. От Маши ехал к Наташе». «Вот это силища!» «Это слухи!» Поставив кружку в кофемашину, устало отозвался Никита. которого вы сами же и распустили!» «Да не скромничай, плаха!» Не унимался Артем. «Первый раз вижу, чтобы ты стеснялся!» «Что такого в том, чтобы признаться, что кувыркался всю ночь?» «Расскажи, подцепил кого?» «Отвянь уже, Тем!» С усмешкой произнес Никита. «А то придется рассказать, что ты подцепил прошлым летом на рок-фестивале». <смех> как смешно!» Он покраснел. «Да, Артемка, не просто так тебе прицепился!» Развалившись в кресле, сказал Илья. «Увидел тебя вчера в парке с какой-то телкой и завелся. Подружка говорит, у плахи зачетная». «Да, я только со спины видел, но заценил», — подтвердил Артем. «Такими ногами только мужиков за талию и обнимать». «Хорошо, наверное, тебе вчера...» «В первый и последний раз ты комментируешь внешность моей подруги. Понял?» Холодно произнес Никита, в секунду оказавшись рядом с ним и приперев его к стене. «Эй, я...» Тот поднял руки. «Да, понял, понял!» Выпалил он. «Откуда ж я знал? Хотя надо было догадаться. Вы ж за руки так романтично держались!» «Это Дашка была, ты полудурок!» Плахов отпустил его. Купи себе очки, раз нихрена не видишь. Он вернулся к кофемашине и поймал на себе удивленный взгляд Царева. Всего год назад у них была похожая стычка, где Никита чуть не отхватил за то, что позволил себе лишнего, обсуждая их с Сашей отношения. И вот, пожалуйста, теперь сам выступает рыцарем, защищая Дашину честь. Кто бы мог подумать? Я прям чувствую напряжение в воздухе. Войдя в кухню-столовую, заметил Кирилл. Последнее время все самое интересное происходило в его отсутствии. Или это гороховый суп? Слава богу, все заржали, и о конфликте никто больше и не вспоминал. Тем более, ровно через 10 минут раздался громкий сигнал тревоги. «Внимание! Пожар в детской игровой на Баранова 28! Оба отделения на выезд!» Когда пожарные автомобили прибыли на место инцидента, вокруг уже стояло полицейское цепление а улицы были наводнены пострадавшими и зеваками. Небольшое здание представляло собой современный торговый мини-центр, блестящую коробку, обшитую пластиком и украшенную рекламными щитами. Черный дым лежал тяжелой шапкой на крыше и поднимался в небо серыми тучами. У Никиты засосало под ложечкой. Если в огне остались дети, это ужасно. «Нужно очистить прилегающую территорию от посторонних!» – приказал начальник, – приблизившись к полицейским. «Всех пострадавших вывели! Внутри могут оставаться люди», ответил один из них, покачав головой. «Что произошло?» «Возгорание началось на первом этаже, где торговые ряды. Сработала система оповещения, поэтому со второго этажа из детской игровой успели вывести всех через запасной выход». «Хорошо». Рустам Айдарович повернулся к подчиненным. «Тогда наша основная цель – проверить здание». «И вывести тех, кто еще мог остаться?» «Пожалуйста!» Перемазанная сажей женщина прорвалась к ним. «Мой сын! Он остался там! Спасите его!» «Где вы видели его в последний раз?» Глаза у нее были стеклянными от ужаса. Руки тряслись. «Мы были на первом этаже, когда вспыхнул огонь. В магазине сувениров. Началась паника, послышались крики, и все быстро затянуло дымом. Я повернулась, а Коли уже нет». Она вцепилась в руку начальника. «Пожалуйста, найдите его!» «Хорошо, мы сделаем все возможное!» Пока женщину пытались увести в сторону, начальник дал командирам звеньев указания. Пожарные надели дыхательные аппараты и маски, проверили оборудование и обмундирование. Зашипевший в шланге высокого давления воздух привел Плахова в боевую готовность. Огнеборцы всегда соблюдают внешнее спокойствие – Но любая чрезвычайная ситуация не может никого оставлять равнодушным. Все переживают, все собираются с духом. И все боятся, конечно. Но в этом и заключается отличие пожарного от гражданского. Даже испытывая страх, пожарный идет в огонь. «Прошу вас!» – звенел крик той женщины. «Спасите его!» Никита повернулся и поймал ее взгляд. Никто не знает и не думает о них пока не случится беда. Они укрощают пламя, постоянно слыша в себе эхо других людей, оставшихся снаружи и надеющихся на помощь близким. Пожарные рискуют собой, никогда точно не зная, найдется ли выход из горящего здания, и порой только они стоят между смертью и надеждой на счастливое завтра. «Мы проверим с левой стороны, вы с правой», договорились командиры расчетов. После возвращения с больничного Никита практически все время работал под руководством Ивана Павловича, и пусть их мнения нередко расходились, подчиняться командиру беспрекословно, Плахов считал своей основной обязанностью. Мне не нравится этот дым, сказал Иван, едва они вошли внутрь. Если остались живые, они могут быть без сознания. Проверяйте тщательно! Он указал, кому в каком направлении двигаться, и они ступили в непроглядную тьму. Даже фонарики, закрепленные на касках, не способны были просветить густой черный дым. «В уборной обнаружена женщина!» – доложила по рации Ева. «Она в сознании, но самостоятельно не передвигается. Эвакуируй ее из здания!» Плахов продвигался по коридору, ощущая, как боевка от жара постепенно вплавляется в кожу. Значит, он близок был к эпицентру возгорания. В таких местах, как это, пламя быстро распространяется по горючему утеплителю стен И локализовать огонь бывает адски тяжело. Мысль о том, что в ловушке дыма еще могут оставаться люди, подгоняла. Нужно было поторопиться. Плаков, что там у тебя? Доложи!» Потребовал начальник. В этот момент пожарный как раз оказался между упавших друг на друга стеллажей. Их были десятки, и нужно было как следует проверить пространство между каждым из них. Внутри могли быть зажаты пострадавшие. «Жарковато!» Усмехнулся он. Сделал шаг и замер, разглядев обгоревший прилавок с тем, что когда-то было сувенирной лавкой с воздушными шарами. Возле стены редком стояли продолговатые металлические емкости. «Тут баллоны!» предупредил Никита. Он сглотнул, видя, как языки пламени подбираются к ним. «Сейчас рванет!» «Всем пожарным немедленно покинуть здание!» рявкнул Рустам Айдарович. «Опасность взрыва!» «Это пожарные! Отзовитесь!» – прокричал Плахов, игнорируя опасную близость к взрывоопасным предметам. Присел, проверил пространство под остатками недогоревшей мебели и стал практически на ощупь продвигаться в обратную от выхода сторону. «Пожарные!» – повторил он. Пот лил градом, строился ручейками по вискам под маской. Никита знал, что дети обычно прячутся от чего-то, что их пугает. Выбирают укромные места. Сидят тихо, зажмурившись, не реагируют на голоса и ждут, когда опасность минует. Ничего не поделаешь, так устроена их психика. А проводить беседы на тему пожарной безопасности родителям обычно в голову не приходит. Каждый думает, что беда обойдет его стороной. Заметив остатки взорвавшегося баллона, Плахов догадался, что это то место, где мог начаться пожар. «Немедленно покинуть здание!» Шипела рация. «Плахов, где ты?» А он уже и сам практически не имел понятия, где находится. Но чувствовал, что на верном пути. Никита не мог уйти, не приложив всех усилий. В такие моменты он не замечал ни усталости, ни боли, ни удушающего жара. Откровенно говоря, ему не следовало идти сюда одному. Обычно все держатся вместе или идут парами, чтобы страховать друг друга. Но сейчас даже лучше, что его упрямство не заставляет рисковать с собой товарищей. Опыт и интуиция подсказывали Плахову, что все не напрасно. Да, кажется, он услышал какой-то звук. «Пожарные! Отзовитесь!» – проорал он, наклоняясь. Звук повторился. Какой-то приглушенный стон. Никита пополз в этом направлении, заглянул под стол, заваленный обрушившимися сверху кусками потолочной обшивки и увидел детский кроссовок. Это была нога. Он стал неистово разгребать завалы, сдвинул стол, обломки, куски догорающих тряпок, и, наконец, добрался до мальчишки. Тот был практически без сознания, что-то бессвязно бормотал или стонал, но уже не открывал глаз. Плахов надел на него свою маску еще одно нарушение протокола, но сейчас ему было плевать. Поднял пацана на руки и бросился сквозь дым в ту сторону, где предположительно должен был находиться выход. «Плахов, ответь!» ворчала рация. Секунды превратились в вечность, а горящие обломки под ногами в полосу препятствий. «Немного осталось, потерпи!» говорил Никита мальчику, на ощупь двигаясь среди огня и дыма. И вот выход. Шаг к свету. Ослепило глаза. Еще шаг и взрыв. Бах! Плахов потерял равновесие, но не выпустил пацана из рук. Пока за спиной здания разрывало на части, все гремело и скрежетало. Он продолжал держать его на весу, опустившись на колени и закрывая своим телом. «Сюда! Быстрей!» – орал кто-то. Но у него в ушах стоял гул, чьи-то руки забрали мальчишку. Прищурившись на свету, Никита заметил врачей. «Сумасшедший!» А это голос Евы. С оттенком радости. «Ты герой Плахов». Илья помог ему подняться и сесть на бордюр. «Мне нужно вас осмотреть. Это медики. Можете идти?» «Ага». Его усадили на каталку, стали проводить медицинские манипуляции. «Да все нормально», — сказал он. Но сопротивляться было бесполезно. «Я тут подумал», — произнесло большое темное пятно голосом Ильи. «Хочу Дашу пригласить куда-нибудь». Глаза у Плахова раскрылись шире. Теперь он отчетливо видел друга. «Зачем ты мне это говоришь?» «Узнать, не против ли ты?» Тот пожал плечами и протянул ему бутылку воды. «Я?» Никита открыл ее и сделал несколько жадных глотков. «Не против». «Тогда почему смотришь на меня так, будто хочешь убить?» Хитро спросил Илья и похлопал его по плечу. «Разберись-ка сначала в себе, дружище».